Глава 7. Вовка терпеть не мог суп из концентрата, но сейчас ел его безропотно и специально опускал голову над тарелкой как можно ниже, чтобы синяк лишний раз не бросался нам в глаза. Но сбитые костяшки пальцев, которые волновали меня даже больше, чем кровопотёк на лице, он спрятать не мог. Всеядный Матвей Ростиславович наоборот, проглотил едва ли больше трёх ложек. Лицо его нехорошо раскраснелось. Так что я прервала допрос и набрала на его смарт-браслете команду «Измерение артериального давления». Так и есть, повышенное. Дедуля покорно принял таблетку и снова вернулся к обсуждению проблемы. «А ты?» А я сказал, что олька никого не убивала. «А он?» А он сказал, что записи браслета не ошибаются, и то, что за рулём была быкова Ольга, знают даже первоклашки. «А ты?» «Матвей Ростиславович, пусть он поест сначала». Влезла я в разговор, но свёкор нетерпеливо отмахнулся. «Ну, так что ты сделал?» Попытался объяснить, что браслет не чип, его можно снять. Угрюмо буркнул Вова, отложил ложку, поднёс тарелку к губам и с шумом всосал остатки супа. «Спасибо, мам, я сыт. Пойду уроки делать». «Сидеть!» — прорычал дед так, что даже я почувствовала себя виноватой. «Разговор не окончен. Мы с матерью ждём». «Чего ждёте, деда?» — взорвался Вова и вскочил, сверкая покрасневшими глазами. «Плакал, что ли? Мне, может, повторить, как он Олю называл? Как остальные стояли вокруг и ржали? Я про гада того рассказать пытался. они даже не слушали. Им бы поржать просто!» Сын ушёл, демонстративно хлопнув дверью. Свёкор сразу растерял боевой пыл и паник. «Я молча стала собирать грязную посуду со стола. Вы суп доешьте, чтобы я помыть смогла?» Только не уголовка. Ещё одна. Тогда трындец всему. Руки предательски затряслись, и я чуть не уронила тарелку. Не думаю, его бы уже забрали. Это простые детские разборки. Да неужели? Прищурился дедуля. Ты видела его руки? Будто в бетонную стену дубасил. А вы лицо его видели? Заспорила я. Там и второй тоже виноват. Разберутся. В школе ведь камеры плюс данные с браслетов. Плюс свидетелей куча. Разберутся, точно говорю. Ага, с одной уже разобрались. Но Миша не из богатеев. Может, и вправду по-честному всё сделают. Миша лучший друг Вовки. Таким хорошим мальчиком казался Дружили классы с пятого. Ну, просто не разлей вода были. И Олю парнишка хорошо знал. Лет с двенадцати краснел в её присутствии. Я подумывала, что влюблён. Так, по-детски. Она всё-таки на четыре года старше, а в таком возрасте эта разница очень заметна. И вообще, сколько он у нас времени всегда проводил. Вовка даже вертокапс его пускал. Потом родители Миши купили геймерский лежак. Парнишка почти перестал показываться. Лишь изредка заглядывал. Но играли ребята, насколько знаю, почти всегда вместе. И тут такое. Оля оскорбляет. Вову, как я поняла, именно с подачи миша травить начали». До сегодняшнего дня одноклассники никак не комментировали горе нашей семьи. Даже, казалось, большинство Вовки сочувствует Представляю, как сыну сейчас горько. Надо бы поговорить, но, естественно, не так, как Матвей Ростиславович. Вове не воспитательные меры нужны, а любовь. Свёкор, пока я раздумывала и мыло посуду, доел суп. Принёс мне в раковину свою тарелку, привычно поцеловал в макушку и пошаркал в зал. А я быстренько закончила работу, вытерла руки и пошла к сыну. Он лежал на кровати ничком, уткнувшись лицом в подушку. «Плачет», — подумала я, — села рядышком, попыталась погладить по голове. Вова дернулся от неожиданности. Сел и отодвинулся от меня подальше. Глаза оказались совершенно сухими. «Сынок, насильно обнимать я не решилась, хотя очень хотелось пожалеть. Давай без деда поговорим. Не надо». Совсем по-взрослому поморщился Вовка. Нормально всё. Что нормально? Ты в зеркало себя видел? А руки? Это же твой лучший друг. Медленно стала закипать я. Ну пусть только попробует прийти. На порог не пущу. Мам, перестань. Вова лёг, отвернулся лицом к стене. Не придёт он. И вообще, я больше в школу не пойду, наверное. Что значит не пойду? испугалась я. С какой стати? Он же первый начал. не все, а не ты. И что? Всё так же, глядя в стену, перебил сын. Они все приличные учащиеся. А у меня сестра-уголовница. Я всё-таки разозлилась, схватила его за плечо и рывком повернула. Чтобы я такого про Олю не слышала, ты понял? Мало того, что наши имена на каждом углу полощут. А её так вообще. Ещё и ты будешь гадости повторять. Обалдел? Прости, мам. Вовка, наконец-то, из колючего взрослого превратился в моего родного и хорошо знакомого ребёнка, так что сам меня обнял. Дальше он говорил мне в плечо, поэтому выходило глухо. Просто всё достало. «А Мишка, урод, ты можешь рассказать, что у вас всё-таки произошло? Но не верю я, что он ни с того ни с сего решил с тобой рассориться. Он ведь сочувствовал и поддерживал тебя, когда Олю забрали. Я ласково гладила его по спине» и говорила успокаивающим тоном. «И вдруг такая перемена?» «Да я сам не знаю», — невнятно ответил Вова, поднял голову и угрюмо продолжил. Он же подробностей не знал особо. Мне не хотелось рассказывать, а он мне настаивал. А сегодня после третьего урока захотелось поделиться. Сам дурак. Он сначала нормально слушал, а потом, когда очередь до урода дошла и до его роли в этой истории, прицепился. Начал про их отношения спрашивать как давно встречались, всерьёзно ли и всё такое. А потом взвился, будто его за жопу укусили. «Вова!» Извини, вырвалось. Так и не понял, чего он. Нас разняли, директор хотел полицию вызвать, но посмотрел видос из коридора и решил, что слишком много шума и тех, кто попадает под раздачу. Сказал, что ради нашего будущего, если мы конфликт развивать не будем, он всё оставит в стенах школы и наказание, если и назначит, то они слишком серьёзные. Ну да, можно подумать, этот задохлик ради вас старается. Он себе проблем не хочет. «Мама!» — деланно возмутился Вова. «Что за слова?» «Извини, нечаянно ляпнула», — смутилась я. далан он и вправду задохлик», — немного повеселил сын. «Короче, больше рассказывать и нечего». «Ох, Вовка!» — я взъерошила ему волосы. «Ты ведь умный мальчик, рассудительный. Глупо, понимаешь?» Глупо реагировать на насмешки. Может, Мишка и не хотел такого масштаба. Может, у него уважительная причина для ссоры. Господи, что я говорю? Какая для драки уважительная причина может быть? Неважно. Ваш директор тот еще фрукт, но адекватный. Раз обещал, что если вы между собой разберетесь, дальнейшего хода проблеме давать не будет. Значит, так и сделает. Все от вас зависит. Ты с Мишей поговори, ему тоже проблемы не нужны. Только наедине, лады. Чтобы зрителей не было. Например, в игре вашей. Там и подраться можно. Если без члена вредительства нельзя обойтись. И не пострадает никто. Пару раз друг друга на кладбище отправите, глядишь и помиритесь. Или как минимум прекратите открытый конфликт. «Ты чё это?» Подозрительно прищурился сын. «Оно и понятно. Я никогда не одобряла виртуальное времяпровождение. А тут вдруг... Ну, вырвалось». Просто мне показалось, что это действительно выход. Более нейтральной территории придумать нельзя. Ничёй-то. Даже если зрители найдутся, вам это ничем не повредит. Игровые ники реальные имена никак не рассекретят. А ты откуда знаешь? подозрение в голосе хватило бы на десятерых. Про кладбон, про анонимность персов. Откуда, откуда? Я лихорадочно искала внятное объяснение и нашла. Оттуда. Помнишь, эээ... <helms> — Тетю Аню. Well, — Соседку с дачи? Ох, как я не люблю врать родным. — Нет, бывшая напарница из больницы. Ну, такая, в лиловой красится. — протянул Вовка. — Вроде помню. А при чем тут она? — Понимаешь? — отвела я взгляд. Аня позвонила недавно, она сиделкой устроилась. В частном порядке. Девочка со спинальной трофеей. «Лечение болезненное и длительное, поэтому ребёнка периодически вводят в искусственную кому». «Я понял, понял», — перебил Вовка. «Ну и вот девочки несколько дней назад оформили подписку на тёмные времена. Ей всего двенадцать. В первый раз во взрослую группу пустили. Она много чего не понимает. Ты-то здесь каким боком? Тётя Аня разве не из тех, кто в чёрный список тебя внёс после истории с Олей? Как внесла, так и вынесла». Продолжила я плести кружево вранья. Извинилась всё такое и попросила выяснить для пациентки кое-какие мелочи. «Я ведь упоминала раньше, что ты опытный и грамотный игрок». «Да? Хм. Ну, я опытный, конечно. Естественно. Помогу, чем смогу. Могу даже во френд-лист добавить, изнутри проконтролировать, если что. Ой, да ну, не надо. Сами разберутся. Просто пару раз на вопросы ответишь — и хватит». Двойственное чувство. Вроде и молодец раз нашла вполне логичный повод для вопросов. Повод многоразовый, спрашивай не хочу. С другой стороны, врать собственному ребёнку — последнее дело. Зато теперь я знаю про специальные артефакты, которые можно найти в совершенно неожиданных местах, либо использовать самому, либо задорого продать на аукционе. Артефакты открывают квестовую цепочку, ведущую к прямому общению с одним из девяти богов Этильгрина. И здесь уже тебе и уникальные задания, и редкие таланты, и супернавыки, и куча всяких достижений, и деньги, и легендарный шмот, и так далее и тому подобное. Вот такой артефакт я и видела в руках маньяков с перекрестка. Тот самый странный, ананасоподобный кристалл. В темных временах всегда включен режим ПВП. Ну, то есть любой игрок может напасть на любого игрока. Даже праведник на праведника... Исключение нейтральной территории. Три больших города, некоторые мелкие, но сюжетно важные населенные пункты, узкие полосы вокруг участков, поглощенных тьмой, и песочница. Локация для низкоуровневых персонажей. Мой юго-восточный предел хрючкеров. К тому же нельзя нападать на членов собственного клана. Об этом мне еще предстоит выяснить. И на членов «Френдлиста». Но боги в рамках заданий могут включать игрокам ПВП-режим абсолютно везде. Даже там, где это запрещено системой. Видимо, мои маньяки как раз и выполняли что-то такое. Божественное и архиважное. Раз смогли устроить кровавую бойню в начальной локации. Ну и шут с ними. После разговора об игре мой Вова немного воспрял духом. По крайней мере, о том, чтобы бросить школу, речи уже не шло. Наоборот, попросил выйти из комнаты. Собрался делать уроки. «А потом я поиграю немного, океюшки?» okay «Океюшки». Okay Улыбнулась я и оставила его одного. Матвей Ростиславович, хмурясь, смотрел какие-то видео, но едва я зашла в зал, выключил браслет. Уже не в первый раз, между прочим. На горячие ролики, что ли, старик подсел? Тогда в ванной бы прятался. Да и какой порно в его возрасте. Я сделала вид, что ничего не заметила. «Всё в порядке, школьная администрация решила замять драку». отлично Обрадовался свёкор и тут же сменил тему. «Поль, сколько нам надо на смену картинки в воленой мозговой тюрьме?» «250. Однократно?» «Да, вы же знаете. Потом только ежемесячную оплату вносить. Она стандартная». «Ого». Матвей Ростиславович выпятил подбородок и плотно сжал губы. «Денис так же делает, прямо один в один». Свёкор помолчал, потом спросил. «А у тебя как в игре, голяк?» «Не то слово». Вздохнула я и присела на стол возле компьютера. Пока заработала ноль монет. И, если честно, слабо себе представляю, что делать дальше. Совсем потерялась. Много условий, правил, куча информации, которую нужно всё время в голове держать. А хуже всего, то вообще забываю, что в игре нахожусь. Ощущение полной настоящести. То наоборот, кнопки, кнопки, кнопки, фальшивые болванчики, неписи. А я ещё и не видела толком ничего. Даже до первой деревни не сама дошла. Я в курсе. Задумчиво почесал плохо выбритую щеку свёкор. Что значит «в курсе»? Я ведь ещё ничего про сегодня не рассказывала. Глаза дедули забегали. Я насторожилась, причём непонятно от чего. Матвей Ростиславович, что такое? Ничего, Полюшка. Это я так, догадался. Дед попытался от меня сбежать. С кряхтением поднялся с дивана и зашаркал к двери. «Вы куда?» «В туалет». Он посмотрел на меня кристально чистым взглядом. Я ни капельки не поверила. «Матвей Ростиславович, что вы как ребёнок? Что за тайны?» Свёкор с тоской посмотрел на такую близкую и такую недостижимую дверь. Вздохнул и опустил голову. «Ты только не ругайся». Матвей Ростиславович забился в угол дивана и всем своим видом выказывал раскаяние а я нависла над ним, как коршун, и шипела. Я бы с удовольствием и поорала, конечно, но Вовка мог услышать, а мне это ни к чему. Как вы могли? Вы что, совсем с ума сошли? Это подло. Вы бы еще сняли, как я сплю, или в душу мою все в сеть выложили. Так я... Молчите. Я понимаю, что старый, что малый, один хрен. Но не до такой же степени. Так ты... Вы мне как отец. Думала, и вы так же относитесь, а ну воно как. «Поль, я...» «Зачем вы меня опозорили? Что я вам сделала, а?» Я замолчала ненадолго, чтобы перевести дух, и свёкор этим тут же воспользовался. «Какой позор, ты что? Там ни имени, ни фамилии твоей, ни лица, ничего. Никто никогда не узнает, я клянусь. Наоборот, помочь хотел». «Помочь?» — пошла я на второй круг. «Да это... это ведь стыд какой! Мне что, пятнадцать лет? Да надо мной смеяться будут!» «Не над тобой, и даже не над Хрумгильдой!» Свёкор активировал свой браслет и повернул руку так, чтобы мне тоже можно было смотреть. Над его запястьем появился плоский голографический экран. Я демонстративно скрестила руки на груди. Канал назывался «Тётка впервые играет Лол». А единственное залитое на него видео — создание персонажа Ржака. Я потеряла дар речи, и это спасло Свёкра от немедленной расправы потому что это оказалось моё прохождение сценария, смонтированное из двух дней, и унизительный визг при первой встрече с Хрючкером, и гибель от двух ударов по голове, и убийство Свида, и панический побег из людоедской деревушки. Почти всё от начала и до появления на перекрёстке. Ну, кое-что ускорено, кое-что вырезано. Получилось полчаса, не больше. «И где тут ты?» — осторожно спросил Свёкор. «Или ник персонажа?» Я даже варианты внешности при выборе пути заретушировал и логи замазал. Инвентарь твой удалён. Просто картинка и звук от первого лица. Так будет и впредь, клянусь. Зато посмотри, сколько просмотров, комментариев. Такого ещё не было. Стримеры понтуются обычно, а у нас всё как есть. Естественно. Если канал раскрутить и не забрасывать, знаешь, сколько можно на донате и рекламе заработать. Поль, подумай. К тому же это не совсем стрим, никакого онлайна, всё в записи. Ну, хочешь, будешь сама решать, что выкладывать, что нет. Я же для Оли, не для себя стараюсь». «Старый». Слово «дурак» еле-еле удалось не сказать. «Интриган. Разговаривать даже не хочу с вами. Удалите немедленно». Я, продолжаю кипеть, ушла на кухню. Уже две недели собираюсь заморозить ящик кабачков. «Сейчас самое время покрошить что-нибудь острым ножом». Теперь понятно, что он перед моим первым погружением на вертокапсе настраивал, записывающую программу. Уж лучше бы порно смотрел, честное слово. Кабачки разлетались по всей кухне. Пару раз чуть не отрезала палец. Через час работы в кухню заглянул Вовка. «А чего это дед побитой собакой выглядит? Он всегда такой». Очередной ломтик овоща подвергся агрессивному расчленению. «Внимательнее к родным относись, и не будут возникать дурацкие вопросы». «Мам». «Что, мам? Не видишь? Работаю, не мешай». «Я уроки сделал, пойду поиграю». «Иди», — рявкнула я. Вова потоптался у входа. «Или хочешь, тебе помогу». «Я сказала, иди». Ещё через пятнадцать минут стало стыдно. Причём тут Вовка? У него, вон, своих проблем хватает. Если ещё и дома скандалы начнутся, куда ему деваться Вдруг начнёт искать утешения в дурных компаниях». Я ужаснулась, быстренько убрала нарезанную в морозилку и выскочила из кухни. В квартире было тихо, только еле слышно, жужжала виртуальная капсула. Я заглянула в бывшую детскую, Оленька всё так же лежала пластом, геймерский лежак рядом вовсю работал. «Ладно, как выйдет в оффлайн, тут же попрошу прощения». Матвей Ростислаевич нашёлся в спальне. Он снова что-то то ли смотрел, то ли читал со смарт-браслета, да так увлечённо, что не заметил меня. Я аккуратно закрыла дверь, пошла в зал и включила ролик создания персонажа Ржака. Может, всё не так плохо, как мне подумалось поначалу? Вертеть носом сейчас глупо, нужно зарабатывать. Если отрешиться и смотреть на себя, как на незнакомого человека, выходит действительно смешно, анонимная женщина в ужасе визжит, когда мультяшный, совсем не настоящий хрючкер дубасит ее по голове. Да и потом тоже. Меня, кстати, благодаря стараниям свекра вычислить совершенно невозможно. Да и комментарии не все обидные, есть и подбадривающие. Вон кто-то написал длинный ностальгический пост о своем первом погружении. У него еще хуже было, оказывается. Даже парочку толковых советов нашла, про то, что нужно тщательно обыскивать деревню хрючкеров, например. Ну и что, что я это уже знала. Могла ведь и не встретить эту, как её. И Изольду, вот. Может, старик прав? Не в игре так хоть и видеохостинге копеечку заработаем. Да и люди в обсуждениях могут что-нибудь полезное написать. Главное — контролировать, что Матвей Ростиславович выкладывает. Например, про сбор мусора пока лучше не стоит. Я ещё не прокачала репутацию как следует. Вдруг открою редкие квесты. Я уже поняла, что игроки некоторыми вещами делятся с удовольствием но многие стараются держать при себе как можно дольше, чтобы не давать преимуществ потенциальным врагам. Все-таки общемировое ПВП не хухры-мухры, а позорная смерть на дереве или глупые попытки побеседовать с куклой-плакальщицей на кладбище. Почему нет? Просто нужно научиться отрешаться от персонажа. Это не я и точка. Со свекром помирились быстро и легко и договорились, что он всегда будет обсуждать видео со мной. Ты, главное, старайся не думать о том, что тебя записывают, — попросил он. Так твои реакции будут натуральнее смотреться. Вот завтра Вовка в школу уйдёт, и попробуем. Сегодня, — поправила я. Вовка ляжет спать в десять, у меня часа три будет на погружение. Смотри сама, — пожал плечами Матвей Ростиславович. Но я бы всё-таки на твоём месте больше четырёх часов в сутки не играл, а то с твоим воображением крыша очень быстро съедет. «Все будет нормально», — отмахнулась я. «Психика у меня крепкая, в больницах закаленная. Не переживайте.